не позволяет мне взять на себя новое ответственное дело. Но я предложу вам выход. Я не сомневаюсь, что вы, призванные нести почетную службу в Сирале и охранять священную особу падишаха, неизменно побеждающего, вы лучшие из лучших, отборнейшие из отборных, то есть первый из первых иначар. Так вот, пусть тот, кто победит меня в поединке, на который я вас вызываю, и станет тем, чем дрянной из моей лага перестал быть. Бак! понеслось со всех сторон и изо всех углов. — Принимает ли тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, предложенное решение? — спросил Пётр. Султан? все более приободряясь и вдохновляясь, покачал головой и ответил. «Право! Ты славно подходишь для своего звания ученость его величества, Абдулла, ибо ты верно постиг желание моего величества. Все правильно. Бери длинный бунчук черногорца и сражайся с моими янычарами, причем без церемоний, прямо здесь, в зале» чтобы мы все видели и не затрудняли себя перемещениями. Этот способ разрешить немыслимо трудную ситуацию, когда янычары лишились своего предводителя, представляется нам единственно достойным и самым простым, а сверх того мы еще полюбуемся красивым и увлекательным зрелищем. «Итак, вперед!» — сказал Петр. «Кто первый?» он с дерзкой усмешкой оглядел группу полудиких яночар, их могучие фигуры, сомневаясь, найдется ли среди них хоть один способный не только выдержать бой, но и проявить ум и деловую сметку в качестве генерала и члена правительственно высочайшего совета. Как вдруг заметил среди них молодца, ну, вполне обыкновенного, поскольку в нем не было ничего, что отличало бы его от товарищей, разве что был он много шире в плечах, но простое крестьянское лицо его показалось Петру странно знакомым, неясно напоминая что-то давнишнее, погребенное в воспоминаниях детства. Полыхающие печи пана Яныка, его черный халат и шапочку, усупшего графа Гамбарини, отца Джованни, И Бог весть, что еще. «Кто бы это мог быть?» — подумал он. «Кто-нибудь из моих однокашников по школе иезуитов? Но каким образом он мог оказаться среди иначар? Или кто-то из тех глупцов, что домогались мести пажа во дворце под Петрушином?» Пока он думал, меж янычарами, поначалу смущенными и растерянными, началась какая-то возня, и, наконец, они вытолкнули из своей среды светловолосого богатыря с ясными серо-голубыми глазами и мощно вступающего вперед челюстями, который был на целых полголовы выше Петра. Обнажив в улыбке редкие, но острые клыки, которыми, надо думать, он мог с хрустом разгрызать кости, как мы сухари. сухарей. Смущенный янычарский тарзан, неслышный, крадущийся походкой, вышел на середину площадки, ограниченной спереди диванами султана и сановников, сзади кучей мешков с деньгами, а справа и слева чаушами, и бережно, словно стеклянный, положив свой бунчук на пол, принялся без церемонии раздеваться, Так что, кто бы мог подумать, вскоре стоял обнаженный по пояс, одни мускулы до кости, крепкое тело, густо поросшее светлыми волосами, словом, загляденье, да и только. Со стороны под подпотолочных светлиц донесся тихий, осторожный, но тем не менее отчетливый из одних сопрано состоявший хоровой стон, выражавшие изумление и восторг. И тут нет ничего удивительного, ведь женщины-гарема, обреченные на объятия жирного султана, наверняка впервые в жизни увидели тело настоящего мужчины.